Наиболее активно неофициальная война шла в английской Гасконе. Здесь англо-французские противоречия, как обычно, проступали особенно ярко. В начале 15 века они обострились в связи с неопределенностью положения этой области. Полвека назад по миру в Бретеньи она вся юридически отошла под власть Англии. После успехов 70-80-х годов французы фактически освободились из-под английской власти большую часть юго-западных земель, однако это не получило никакого юридического оформления. Договор 1396 года обходил все спорные вопросы. В результате к началу XV века в Гасконе не было определенных границ между английскими и французскими владениями. В действие должно было вступить право сильного. Пользуясь сложностью внутриполитического положения в Англии, французские сеньоры взяли инициативу в свои руки и попытались в очередной раз вытеснить англичан с Юго-Запада. французские отряды предприняли серию атак на занятые англичанами города и крепости. Их действия выглядели преимущественно как инициатива отдельных крупных феодалов, но время от времени король открыто давал распоряжение о нападении на английские гарнизоны. Оправданием очевидных нарушений перемирия было для французов растущее недовольство части местного населения английской властью. Англичане имели на юго-западе давнюю опору в лице местных горожан и землевладельцев. Однако в первые годы XV века торговые интересы городов и сепаратизм местной знати стали отступать под давлением грабительской политики англичан. Традиционные проанглийские позиции жителей Гаскони серьезно пошатнулись при Генрихе IV. С первых месяцев своего правления он начал решительно распоряжаться богатствами этой области и, в отличие от большинства своих предшественников, раздавать земельные пожалования на Юго-Западе. Многочисленные поборы и разбой английских солдат привели к тому, что крестьянство в большинстве своем решительно поддерживало французских солдат. Все это способствовало успеху Франции на Юго-Западе. Яркой формой обострения англо-французских противоречий в начале XV века стало вмешательство Франции в события Уэльси. покоренной английской монархией ещё в конце XIII века, Уэльс попытался вернуть себе независимость. В 1400 году здесь вспыхнуло крупное антианглийское восстание под руководством Оуэна Глендуэра. Это движение и по масштабам, и по длительности с 1400 по 1410 годы представляло большую опасность для английской короны. Предводитель восстания обратился за помощью к французскому королю. Франция получила прекрасную возможность развернуть фактически продолжавшуюся войну с Англией на ее территории. В 1402 по 1403 год французские корабли периодически поддерживали Глендуэра с моря. При французском дворе неоднократно понимался вопрос о подготовке армии для совместных действий с восставшими. Наконец, в 1405 году... Французское войско высадилось в Уэльсе под флагом помощи Глендуэру в борьбе против узурпации Генриха. Этот шаг можно было рассматривать как объявление войны английскому королю. Вероятно, он и был задуман как начало открытой борьбы с Англией под благовидным предлогом выступления против узурпаторов в трудный для него момент восстания. владевшие инициативой в течение всех лет неофициально продолжавшейся войны, Франция – Казалось, готова была к нанесению серьезного удара. Однако экспедиция Уэльс протекала вяло, военные действия разворачивались медленно, а подкрепление из Франции не пребывало. Среди французских рыцарей и солдат возникло недовольство, разговоры о скудости Уэльса и тому подобное. Меньше чем через год не добившиеся сколько-нибудь реального успеха войска вернулось во Францию. Причиной утраты инициативы в такой благоприятный для Франции момент – Было ее внутреннее положение. В начале 1405 года вокруг вновь тяжело заболевшего Карла VI развернулась острейшая борьба за власть. В последнее время наибольшим политическим весом при французском дворе обладал брат короля, герцог Людовик Орлеанский. Он столкнулся с растущим влиянием молодого герцога Бургундского Жана Бесстрашного, родственника короля. Эти политические деятели занимали противоположные позиции по всем государственным вопросам, в том числе и по вопросу войны с Англией. Герцог Бургундский, владевший Фландрией, предпочитал ради ее торговых интересов сохранение формального англо-французского перемирия. Людовик Орлеанский был горячим сторонником возобновления войны. В 1405 году, когда это стало реальностью, Жан Бесстрашный открыто выступил против политики Людовика Орлеанского. Франция оказалась на грани гражданской войны. Оба герцога собрали войска, готовые начать междоусобную борьбу. К осени 1405 года с большим трудом было достигнуто примирение, носившее явно непрочный компромиссный характер. Одним из условий, очевидно, было развертывание военных действий против Англии. Герцоги начали готовить одновременную атаку Кале и Бордо, основных форпостов английской власти во Франции. Однако выполнению этого очередного плана активизации войны последовательно мешал герцог бургунский В то время как на Юго-Западе развернулись довольно активные военные действия, осада Кале готовилась под руководством герцога бургунского крайне медленно. Жан Бесстрашный явно не желал активно действовать против англичан. В итоге одновременная атака не состоялась, оба предприятия оказались неудачными. Под влиянием разногласий при дворе Франция заняла в вопросе о войне противоречивую позицию. Говоря о подготовке осады Кале, герцог бургунский одновременно вел переговоры о подтверждении перемирия с Англией. Мирные предложения прибывшего в Париж английского посольства были сорваны герцогом Орлеанским. В 1406 году возникла благоприятная возможность для нового французского вмешательства во внутренние дела Англии. К Карлу VI прибыли представители оппозиционной Генриху IV североанглийской знати с просьбой военной помощи для борьбы против узурпатора. Однако ситуация была использована лишь частично. Военную помощь сепаратистски настроенным баронам не предоставили, но они получили письмо французского короля – в котором он открыто призывал англичан бороться за права законного короля Ричарда. Таким образом, правящие круги Франции безнадежно упустили возможность овладеть инициативой в войне и развернуть ее в неблагоприятной для Англии обстановке. Ситуация не изменилась и после организованного герцогом Бургундским убийства его политического соперника Людовика Орлеанского 23 ноября 1407 года. Хотя Жан Бесстрашный после недолгой опалы был прощен и стал самым влиятельным человеком при дворе, ему противостояли сторонники и родственники убитого, образовавшие со временем так называемую партию арманьяков по имени возглавившего ее графа Арманьякского. Они продолжали занимать во всем, в том числе и в вопросе о войне, позиции, противоположной бургундской партии. В результате в атмосфере назревающей гражданской войны французский двор продолжал принимать противоречивые решения в отношении Англии. В 1409 году Королевский совет под влиянием арманьяков объявил законную войну против так называемого короля Генриха Ланкастерского, которому спустя 10 лет припомнили убийство Ричарда II. Тем не менее, в том же году Франция приняла английское предложение о мирных переговорах, а в 1410 году было официально подтверждено англо-французское перемирие. Летом во Франции разразилась гражданская война между придворными группировками, боровшимися за власть при неспособном к управлению страной Карли VI и, в конечном счете, за независимость от центральной власти. Состояние феодальной анархии, в которое ввергла страну борьба так называемых бургиньонов и арманьяков, должно было сделать ее легкой добычей давнего противника. Англичанам не пришлось искать предлог для нападения на ослабленную Францию. Представители враждующих группировок сами обратились к ним за помощью в междоусобной борьбе. Первыми совершили очередной акт предательства интересов Франции представители бургундской партии. В разгар борьбы с арманьяками герцог Бургундский направил в Англию посольство, предложившее в уплату за военную помощь невиданные уступки. Помимо денег и династических браков, английский король должен был получить четыре города во Фландрии и Нормандию. Герцог Бургундский обещал также принести оммаж за Фландрию английскому королю. Таким образом, у Генриха IV, много лет опасавшегося возобновления войны, Появилась возможность недорогой ценой добиться того, что не удалось самому Эдуарду Третьему, получить большую часть французской территории и восстановить английские позиции во Фландрии. Осенью 1411 года англо-французская война, фактически не прекращавшаяся с начала XV века, приобрела новую, трагическую для Франции форму. Английские войска выступили из кале соединились с армией герцога Бургундского, подошли к французской столице и после кровопролитного боя с войсками арманьяков вступили в Париж. Их поспешное возвращение в Англию сразу после такого успеха можно объяснить только получением известия о намерении арманьяков предложить еще более высокую цену за переход англичан на их сторону. Уже в феврале 1412 года представители Орлеанского дома прибыли в Англию и после переговоров заключили официальный договор с Генрихом IV. Условия, на которых эта группировка получила английскую помощь, были для Франции еще более тяжелыми. Арманьяки обещали передать английскому королю на основе суверенитета герцогство Аквитанское в полном размере. Они согласились также принести ему омаж заряд других французских областей Пантье, Перегор, Ангулем. Эти основные условия подкреплялись денежными обязательствами и династическими планами. Содержание этого позорного договора было близко условиям мира в Бретеньи 1360 года, навязанного тогда Францией после 20 лет тяжелейшей войны. Арманьяки перечеркивали с трудом доставшиеся Франции завоевания 70-80-х годов XIV -го века. Вновь, как и на первом этапе войны, Французские сеньоры принесли интересы страны в жертву сепаратизму и жажде власти. Англичане выступили на стороне арманьяков более решительно и масштабно, чем в помощь герцогу Бургундскому. Причиной, конечно, была возможность получить Гесконь, традиционный основной объект английских притязаний. Английское войско под командованием принца Томаса, герцога Кларенского, высадилось в Нормандии. В ожидании подхода армии арманьяков англичане, по словам хрониста, жгли города, захватывали крепости и причинили большой ущерб. Спустя несколько месяцев выяснилось, что арманьяки, не успев использовать английскую помощь, потерпели поражение и вступили в переговоры с бургунцами Обе враждующие партии склонялись к отказу от дальнейшего участия англичан в их делах. В ответ герцог Кларенский... прошел опустошительным рейдом по областям Мен, вермандуа бери и прибыл в Бордо. Начался новый позорный торг между ним и французской знатью. Теперь обсуждалась плата за то, чтобы англичане согласились покинуть Францию, так как враждующие группировки, по-видимому, запоздало поняли смертельную опасность английской помощи. Кларенс получил дорогие подарки и обещание огромной денежной суммы за прекращение вмешательства в междоусобную борьбу. Английское войско осталось зимовать в Бордо, и неизвестно, что принесла бы весна, если бы не сообщение о кончине Генриха IV. 9 апреля 1413 года в Англии был коронован 25-летний сын Генриха IV, Генрих V. Годы правления 1413 по 1422. Генрих V получил военное образование, будучи 13-летним юношей, участвовал в военных действиях в Шотландии. В конце правления отца принимал участие в управлении страной, возглавлял королевский совет, имел репутацию бравого воина и способного государственного деятеля. Начиная примерно с 1408 года, королевской власти в Англии постепенно удалось добиться относительной стабилизации своего внутреннего положения и укрепления международных позиций. Был умиротворен Уэльс, ослаблена шотландская опасность. Юный шотландский король Джеймс I с 1405 года находился в английском плену. Подавлено внутреннее недовольство. Разгром в 1414 году выступления Лаллардов под руководством Олдкастла. Произошло это именно ко времени крайнего внутреннего ослабления Франции. Опыт участия в борьбе французских придворных группировок убедил английских феодалов, что ситуация во Франции предельно благоприятна для них. Примирение бургунцев и арманьяков в 1412 году носило явно временный характер. Безраздельное влияние герцога Бургундского при дворе вновь подогревало орлеонистов. Феодальная анархия последних лет возродила бесчинство бригандов и привела к резкому обострению социальных противоречий. Банды мародеров, прикрываясь именем то одной, то другой враждующей группировки, грабили крестьян. Не выдержав ужаса политической неразберихи и налогового произвола, Крестьяне периодически брались за оружие под лозунгом борьбы против всех партий за короля. Глубокое недовольство горожан налоговой политикой и феодальными раздорами вылилось весной 1413 года в восстание под руководством Кабоша в Париже. Восставшие горожане захватили оружие в ратуши, осадили дворец короля, потребовали ареста королевских чиновников, прекращение междоусобиц, снижение налогов.